«Убирайся отсюда!» — гаркнул герой Маренго, указывая на дверь. «Прочь с глаз моих! Провались, мерзавец!» Рано поутру чучельник входит в парфюмерную лавку «Фраскито Санлукара», что на улице Бендисьон де Дьос возле Ментедеро. Здесь тесновато, полутемно и прохладно. Окно глядит во внутренний дворик. В глубине на прилавке громоздятся ящики и коробки, часть — с прозрачными крышками, чтобы можно было разглядеть товар. Сосуды, флаконы, склянки. Изобильная пестрота красок, разнообразие ароматов, запах цветочных эссенций и душистых масел. Раскрашенный литографический портрет короля Фердинанда VII на стене. Рядом старый судовой барометр на узкой длинной подставке колонки. «Доброе утро, Фраскито!» Очкастый рыжеватый хозяин в сером рабочем халате больше похож на англичанина, чем на испанца. Все лицо и даже клинья залысин, врезающиеся с висков, в кудреватые и негустые волосы, в густой россыпи веснушек. «Доброе утро, дон Григорио! Чем сегодня услужу вам?» Григорио Фумигаль, так зовут Чучельника, улыбается ему. «Он здесь завсегдатый». Лавки, Фроскито, неизменно широчайший выбор наилучших в кадисе товаров, от изысканных заграничных до самых ординарных местного производства помад, притираний, бальзамов, туалетных мыл. Мне нужна краска для волос и два фунта белого мыла, такого же, как я в прошлый раз у вас брал. Подошло, значит. Превосходно подошло. Вы оказались правы. Шкуру очищает просто чудесно. Я ведь говорил, очищает лучше, а расходуется меньше. Появляются две молодые женщины. Я не тороплюсь, говорит чучельник и отходит от прилавка, покуда хозяин обслуживает покупательниц. Простолюдинки из соседнего квартала, шерстяные полушалки, саржевые юбки, гребни высоко в высоко взбитых волосах, корзинки на руке, бойкие и бесцеремонные, истые жительницы Кадиса. Та, что помельче, хорошенькая, белокожая, с изящными ручками. Григорио умигаль наблюдает, как девицы перебирают выставленные на прилавке коробочки и мешочки. «Завись мне полфунтика вот этого желтенького фраскито». «Это тебе не годится, жирное слишком. Поверь мне, милая». «И что ж с того, что жирное? Что за беда?» «Да вот то! Оно на свином сале. Будет от тебя хрюшкой нести». Давай я вот тебе лучше отмерю этого на кунжутном масле. Прелесть, что такое. Совсем другое дело. Ну да, и стоит, небось, втрое. Знаю я тебя. Фраскито Сан-Лукар принимает вид оскорбленной невинности. Разумеется, это немного подороже, но ты заслуживаешь мыльца самого высшего качества. На красоте экономить не надо. Кстати, его же употребляет императрица Жозефина. Да и черт бы с ней. Не желаю мыться тем же, что это лягушатница. Остынь, красавица, ты не дослушала. И английская королева, и португальская инфанта Карлота. И еще, графиня де, ты кого угодно уговоришь в раскито. Так сколько говоришь тебе фунтов? Хозяин заворачивает коробочку. Когда покупку делают женщины, следует упаковать товар покрасивей, обернуть поярче, в цветную бумагу с названием лавки. Реклама заведению будет. Григорио Фумигаль, посторонившись, дает девицам пройти и смотрит им вслед. «Извините, дон Григорио, — говорит хозяин, — спасибо за долготерпение». «Что ж, война войной, а торговлишка вижу, бойкая». Грех жаловаться. Покуда порт открыт, Ни в чем недостатка нет, даже французские товары прибывают. И слава богу, а то наш кадис спадок до всего заграничного, а испанские мыло пользуются неважной репутацией. Говорят, подмешивают туда черт знает что. И вы тоже подмешиваете? Гримаса Фраскито должна означать, что достоинство его задето. «Смесь, смесь и рознь», — отвечает он. «Вот, взгляните». Он показывает на коробку с кусками белоснежного мыла. Это немецкое. Содержит много жира, потому что где же взять в Германии оливкового масла? Но зато уж и очищают его, пока ни малейшей отдушки не останется. А наши туалетные мыло никто брать не хочет, потому что много всякой дряни наварили. Народ и перестал доверять. Сплошное, говорит, надувательство. Вот и получается, что мы за чужие грехи платим. Бум! Прокатывается где-то в отдалении приглушенный гром. Но здесь лишь слегка вздрагивает деревянный пол и дребезжит стекло витрины. Посетитель и хозяин мгновение прислушиваются. «Обстрелы как? Беспокоят вас?» «Редко». Фраскито с невозмутимым видом упаковывает два фунта мыла и склянку с краской для волос. «Наш квартал далеко, а бомбы и до Сан-Агустина не долетают». сколько с меня? Семь реалов. Григорио кладет на прилавок серебряный дуро и ждет сдачу, полуобернувшись в ту сторону, откуда донесся грохот. Тем не менее, постепенно приближаются, а? Слава Богу, очень медленно. Сегодня одна упала на улице Росарио, а это, сами знаете, тысяча вар. Ближе пока не было. Вот потому те, кто живет в восточной части города, а к родне перебраться не может, предпочитают теперь ночевать у нас. Да неужто? Под открытым небом? Вот это зрелище! Я вам говорю, и с каждым днем их все больше. Приходят с тюфяками, матрасами, одеялами, напяливают ночные колпаки и устраиваются где могут, а вернее, куда пустят. Слышно, будто власти начали строить бараки в Санта-Каталине. Там их разместят. Знаете, пустырь за казармами.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 шесть унций камфоры и восемь белого мышьяка. Потом доходит до перекрестка улиц Амоладорес и Росарио, где несколько горожан, присев с бутылкой вина у погребка, рассматривают полуразрушенный бомбой дом. Часть фасада обвалилась, трехэтажная стена будто стесана сверху донизу, и с улицы видны переломанные балки, осевшие перекрытия, ведущие в пустоту двери, литография или картина на стене, кровать — или другая мебель, чудом устоявшая на месте в этом бедствии. Домашний, интимный уют, непристойно выворочен наизнанку, выставлен на показ. Соседи, солдаты, полицейские ставят подпорки, разбирают завал. «Жертвы есть?» – спрашивает Григорио у кабатчика «Серьезно пострадавших нет, в той части, куда угодило, никого не было. Хозяйку со служанкой ранило».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 Новые владельцы устроили здесь пансион. Хозяйку с переломанными ногами извлекли из-под развалин и свезли в госпиталь. Горничная отделалась несколькими ушибами. «Считай, второй раз родилась, крестясь», — говорит соседка. Внимательные глаза чучельника подмечают все. Траекторию бомбы, угол падения, причиненный ущерб. Ветер сегодня восточный, умеренный. Стараясь не привлекать к себе внимания, Фумигаль проходит от очага поражения до церкви Росарио, считая шаги и прикидывая расстояние, получается примерно 25 туазов. Незаметно записывает это свинцовым карандашом в блокнотик в картонном переплете. Потом он нанесет пометки на карту, разосланную у него в кабинете на столе. Прямые и кривые. точки которыми на медленно густеющий, обволакивающий кадис паутине отмечены попадания. Вот и опять те две девицы, которых он видел в лавке Фраскито, пришли поглазеть, каких бед натворила французская бомба. Заглядевшись на них, чучельник натыкается на прохожего, идущего навстречу, до черна загорелого в черной двууголке и синим суконном бушлате с золотыми пуговицами.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 И совершенно неизвестно, когда он получит то, что заработал в последнем плавании. У арматора, владельца рисуэни, он побывал полчаса назад и итогами разговора остался очень недоволен. Потерпите, капитан, немного. Деньков через несколько подобьем баланс этого злосчастного рейса. Тогда все и решим. Первонаперво нам придется возместить кредиторам протори за опоздание судна. За ваше опоздание, сударь. Надеюсь, вы понимаете, что ответственны за него. Что-что? Ах, вот как. Очень жаль. Нет, дать вам под начало другой корабль сейчас никак нельзя. Ну, разумеется, как появится вакансия, мы вас уведомим непременно. Будьте покойны, а сейчас простите, дела. Желаю вам всего наилучшего. Моряк пересек улицу и приблизился к толпе собравшейся перед домом.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 всегда дает пространство для маневра, и эта мысль греет душу Пепе, пока он движется по улочкам и переулкам кварталов Букеты и Мерсет, пробираясь между моряками, рыбаками, гулящими девицами, припортовыми оборванцами, беженцами и переселенцами с самого наипоследнего разбора. В этом квартале, на улицах с красноречивыми названиями Атаут или Сорна, наверняка он знал, найдется логово, где моряк за несколько медиков получит на ночь топчан, пусть даже и придется разделить его с женщиной, спать в полглаза, а под свернутый бушлат, заменяющий подушку, сунуть на ваху. Кажется, что здесь, в тиши кабинета, где вдоль стен замерли животные и птицы, и само время остановилось. Проникающий сквозь застекленную дверь свет отражается в стеклянных глазах млекопитающих и пернатых,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 засовывает внутрь пустотелого птичьего пера, а его с обоих концов запечатывает воском. Потом открывает стеклянную дверь, поднимается по ступенькам на плоскую крышу террасу. После полутьмы кабинета неистовый свет режет глаза, слепит. Меньше чем в двухстах шагах недостроенный купол и остов звонницы нового собора в еще не снятых лесах врезаются в небо над городом, возносятся над всем пространством моря и песчаного берега, Выбеленный солнцем до ослепительного блеска, он волнообразно подрагивает в знойном мареве, крутым изгибом уходя вдоль перешейка к Петре и к возвышенностям Чкланы, словно гребень, дамбы, над которой, кажется, вот-вот замкнется темная голубизна Атлантики. Помигаль отвязывает обрывок бечевки, придерживающий дверцу голубятни, входит внутрь. Птицы, разгуливающие на свободе или сидящие в клетках, привыкли к его появлениям и не пугаются. Лишь легкий переплеск крыльев, да негромкое воркование. Нагретый воздух обдает знакомым запахом конопляного семени, вики, помета, перьев, пока чучельник выбирает подходящий экземпляр, крепкого голубовато-серого самца с белой грудкой и переливающейся зеленовато-лиловой шеей, который уже несколько раз совершал перелеты через бухту и назад. Да, это образцовая особь, благодаря своему необыкновенному умению ориентироваться, превратившаяся в надежного императорского курьера, испытанного ветерана, невредимо летавшего под солнцем, дождем или ветром, и до сих пор не попавшего ни в когти пернатых хищников, ни под огонь бдительных двуногих бесперьев. В отличие от своих собратьев, никто из которых не возвращался с задания, этот неизменно прибывает к цели. Путь туда, по прямой, незримо прочерченный над бухтой, длится от двух до пяти минут в зависимости от направления ветра и погоды. Путь обратно совершается в тщательно спрятанной клетке на контрабандистском баркасе. То и другое оплачено французским золотом. На высоте в триста футов птичка ведет собственную маленькую войну. Осторожно держа голубя брюшком вверх, Фумигаль убедился, тот здоров,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 ликующим щелканьем, встретив свободу, взмыл в воздух и с полминуты ходил над домом кругами, с каждым витком забирая все выше. Осваивался. Потом, определив тончайшим своим инстинктом точное направление, размеренно и ритмично работая крыльями, стал стремительно удаляться в сторону французских позиций на тракадеро, превратился в маленькое пятнышко, потом, в едва различимую точку и, наконец, вовсе исчез из виду. Григорио Фумигаль, заложив руки в карманы серого халата, еще долго стоял на крыше, разглядывая крыши, башни, колокольни. Наконец повернулся, спустился по лестнице, вошел в кабинет, где ему со света показалось темно, как в склепе. Каждый раз, когда он отправляет голубя в полет, чучельника охватывает странное, беспричинное ликование.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 «Когда стемнеет, — думал чучельник, — выйду прогуляться. Гулять буду долго. В это время года в Кадисе по вечерам чудо как хорошо». Рахелио Тисон лишь пригубил вино, в котором с утра вымочил ломоть хлеба, а за ужином по обыкновению пьет только воду. Суп — отварное куриное бедро, немного хлеба. Он еще обгладывает косточку, когда в дверь стучат. Прислуга —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 Я вам говорю, если б только бил. Ампаро, мы с профессором пойдем в гостиную. Женщина не отвечает. Только рассеянно улыбается гостю и левой рукой с поблескивающим на безымянном пальце обручальным кольцом катает по скатерти хлебный шарик. Еда на тарелке не тронута. Присаживайтесь, профессор. он взял керосиновую лампу и покручивает колесико, увеличивая пламя.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 Тома, посвященные Кадису и Андалусии из серии Ежегодник Испании и Португалии Хуана Альвароса де Кальминара. Вот, попробуйте-ка эту. Тесон открывает ящик с сигарами. Два дня, как из Гаваны. И достались, кстати сказать, даром. Беспошлин. Восемь вместительных коробок с первоклассными сигарами комиссару вручили как часть платы, а еще 200 реалов он получил в серебряных дуру за то, что признал действительным сомнительный паспорт одного приехавшего в Кадис семейства. Баруль, едва раскурив сигару, кладет ее в массивную металлическую пепельницу, украшенную изображением гончего пса, поправляет очки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 Всегда, как посмотрю, о, сын Лаэртов, врагам удар готовишь ты нежданный. Да, он читал это раньше, когда-то давно. Страницы пронумерованы, но нет ни заглавия, ни названия. Это диалог Афины и Одиссея. След свежий узнать стремясь, ты, как собака лаконская, вынюхиваешь цель. Комиссар, зажав сигару в зубах, поднимает на гости вопросительный взгляд. — Не помните? — спрашивает Баруль. Смутно припоминаю. Я давал вам читать сколько-то времени назад. Это Софоклов Аянт в моем переводе. Отвратительным, надо сказать. Профессор напоминает, в юности он какое-то время задавался целью, так и не достигнув ее, перевести на испанский трагедии Софокла, собранные в том первого печатного издания, которое вышло в Италии в XVI веке. Еще до войны с французами, то есть года три назад, когда они играли в Карео в шахматы с Тисоном, и тот заинтересовался Аянтом, Баруль рассказал ему, что первое действие начинается с едва ли не полицейского дознания, проводимого Одиссеем, более известным в кругу друзей, как Улисс. «Ах, ну да, конечно. Вот голова дырявая, как я мог забыть?» Рахелио Тиссон тычет в листки пальцем, Посасывает сигару, вот теперь все стало на свои места. Баруль отдал ему тогда рукопись трагедии, и он прочел ее с интересом, хоть и без восторга. Тем не менее в памяти отложился образ Улисса, который под стенами осажденной Трои провел расследование. Один из греческих вождей, Аянт или Аякс, перебил овец и волов. Он обезумел от обиды, нанесенной ему прочими царями из-за доспехов павшего Ахила. и не в силах отомстить иначе, обрушил свою ярость на животных, которых бичевал и убивал у своего шатра. Вы были правы тогда насчет пляжи и следов на песке. Вот, прочтите-ка. И он читает и не упускает ни слова. Ну да, говорит он не без растерянности, теперь вспомнил. Читал эти листки три года назад, перевод древнегреческой трагедии.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 о гибели этих несчастных девушек. Тиссон в поисках ответа скашивает глаза на тлеющий кончик сигары, потом пожимает плечами. «Да, это вопрос», — отвечает он наконец. «Я, видите ли, чувствую, будто одно как-то соотносится с другим». Баруль мотает головой, лошадиное лицо перекашивается скептической ужимкой. «Вы разумеете свое полицейское чутье, комиссар?» «То самое, что...» Простите, это всего лишь цитата из классика «Развито у вас, как у лаконской собаки». Собачий нюх. Простите еще раз, но, по-моему, это собачий же чушь. Тисон с досадой перелистывает страницы рукописи. Я так и знал. Темно, темно. Бароль молча, с видимым интересом изучает его, пуская колечки дыма. «Черт возьми, Дон Рахелио», — произносит он наконец. Вы у нас прямо какая-то шкатулка с сюрпризами. Это вы к чему? К тому, что в жизни бы не подумал, что человек вашего склада сможет приплести сюда софокла. А какого я склада? Сами не знаете? Малость погрубее. Новые кольца дыма, молчание. Вы же комиссар полиции, добавляет Баруль спустя несколько секунд. Привыкли дело иметь с трагедиями,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 Теперь Рахелио Тисо оборачивается к ней с гневом, потому что думает «подслушивала» и уже не в первый раз. Но женщина делает шаг вперед, и когда ее угрюмое лицо оказывается на свету, комиссар понимает. Нет, у нее какие-то новости, и, судя по всему, дурные. Там полицейский пришел. Обнаружен труп еще одной девушки.